Глава четвертая. Монна Валентина. Впоследствии граф Аквильский пребывал в убеждении, что ничто иное, как ослепительная красота девушки, всколыхнула его душу и сразила на повал. Вот он и рухнул к ее ногам. Нам же представляется более убедительным мнение фанфула и монаха, хотя граф и считает его оскорбительным. Отрезкового движения рана на плече открылась, и причиной обморока послужили боль и слабость, вызванные большой потерей крови. Кто это, Пеппе? спросила девушка у шута, и тот, помня тое о данной им клятве, ответил, что не имеет представления, и добавил, что несчастный ранен. Ранен? повторила девушка, ее глаза наполнились жалостью. И совсем один. Его сопровождал какой-то дворянин, моя госпожа, но они вместе с Фра Доминика отправились в монастырь Аскуас-Парте за целебной мазью и бинтами. — Бедняжка! — прошептала девушка, глядя на лежащего без чувств Франческо. — Кто же его ранил? Об этом, моя госпожа, я не ведаю, и мы ничем не можем помочь ему до возвращения его друзей. Она склонилась над графом. «Не стой, как пень, Пипино! Лучше принеси мне воды из ручья, бездельник!» Шут огляделся в поисках подходящего сосуда. Его взгляд упал на широкополую шляпу графа, которую он прихватил по пути. Когда он вернулся, девушка сидела на траве, а голова еще не пришедшего в сознание Франческо покоилась у нее на коленях. Она смочила пакет, Полоток, принесенный Пепе водой, и протерла им лоб Франческо. Смотри, Пепе, он истекает кровью. Камзол весь промок, а кровь все идет и идет. Святая дева, она увидела рану в плече и побледнела. Скорее всего, он умрет от нее. А он еще так молод, попинул. Франческо шевельнулся, с его губ сорвался легкий стон. Поднял, а тяжелевшие веки. их взгляды встретились. Рука девушки продолжала обтирать влажным платком его лоб. Ангел красоты, мечтательно прошептал граф, еще не понимая, на земле он или уже на небесах. Затем, придя в себя, торопливо добавил: Ангел доброты. Девушка не нашлась, что ответить, но графу достаточно было и того, что ее щеки покрылись румянцем. Ведь она только-только покинула стены монастыря и еще не привыкла к галантностям кавалеров. Вы страдаете? Наконец спросила она. Страдаю? В его голосе послышалось недоумение. Страдаю ли я, когда моя голова на такой чудесной подушке и ухаживает за мной сам небесный ангел? Нет, моя госпожа, боли я не испытываю. — Наоборот, я счастлив, как никогда. — О, Господи, как же он ловок на язык, — подал голос Пеппино. — А ты еще здесь, мессир Шут? — Франческа слегка повернул голову. — А где Фанфула? Его нет? Да — Да-да, припоминаю. Он ушел в Аскас-Парте с монахом. Граф приподнялся и оперся на локоть. — Вам нельзя двигаться, — забеспокоилась девушка, решив, что он хочет подняться. Нельзя, но я должен. И вновь, подняв на нее глаза, Франческо спросил, как ее зовут. Она с готовностью ответила: «Я Валентина де ла Роверы, племянница Гвидо Бальдо из Рубина». Брови Франческо изумленно взлетели вверх. Наиву ли все это происходит со мной? Или же я попал в сказку, где принцессы ухаживают за странствующими рыцарями? Так вы рыцарь? В ее глазах появилось изумление, ведь даже сквозь стены монастыря просачивались волнующие истории об этих благородных воинах. Я ваш рыцарь, моя госпожа, и на веки веков покорный слуга, если вы осчастливите меня такой честью. От столь смелых слов... И взгляда глаз Валентина зарделась и отвела глаза, но ни в коей мере не возмутилась. В его речи не было наглости, а лишь то, что, как она думала, и должен говорить поверженный рыцарь Дами, облегчающий его страдания. Пепину же, знающий, с кем имеет дело Валентина, не вмешивался. «А как ваше имя, мессир?» — спросила девушка после недолгого молчания. В глаза графа мелькнула тревога. Он покосился на шута, который все еще улыбался. «Меня зовут Франческо». Он тут же сменил тему разговора, пресекая тем самым ее дальнейшие расспросы. «Но скажите мне, моя госпожа, как вышло, что вы, знатная дама, оказались в лесу в компании лишь этого жалкого подобия мужчины?» Он кивнул в сторону Пеппа. Мои люди здесь неподалеку. Мы сделали привал на ночь. Я держу путь ко дворцу моего дяди из монастыря Святой Софии. Меня охраняют мессир Ромео Гонзага и двадцать кавалеристов. Как видите, защита у меня надежная, не считая Пеппе и Фра-Доминика, моего духовного отца. Вновь наступившее молчание нарушил Франческо. Значит, вы... младшая племянница его светлости, правителя Урбина. Нет-нет, мессир Франческо, старшая, поправила она его. Лицо графа помрачнело. «Это вас?» — прочили в жены Джану Марии, — воскликнул он. Шутно вострил уши, а глаза девушки изумленно раскрылись, ибо она понятия не имела, о чем идет речь. «Что вы сказали?» — переспросила она. «Да так, ничего». Граф тяжело вздохнул. Из-за деревьев послышался мужской голос: "Моя госпожа, моя госпожа Валентина, франческая девушка". Обратились на крик и увидели выходящего на поляну роскошно одетого мужчину. Серый, украшенный золотыми пластинками камзол, под ним расшитая золотом безрукавка, берет в тон камзолу с пером, крепящимся пряжкой. с драгоценными камнями, золотая рукоять меча, ножны серого бархата, на которых тоже нашлось место драгоценностям, женственное лицо, голубые глаза, золотистые волосы. — Смотрите! — с пафосом воскликнул Пеппино. — Идолицезрейте、да、последнюю итальянскую модель золотого осла Апулея. Увидев, что племянница Гвидобальдо сидит на земле, а у нее на коленях лежит голова Франческо, мужчина в отчаянии всплеснул руками. Святые небеса, воскликнул он, поспешив к девушке, что за занятия вы себе нашли и кто этот отвратительный тип? Отвратительный! Монна Валентина чуть не задохнулась от негодования. Так кто же он? настаивал расфуфыренный красавец. И что он делает рядом с вами? Боже мой! Да что теперь скажет его сиятельство? Он же сотрет меня в порошок, узнав об этом. Кто этот человек, моя госпожа? Разве вы не видите, месье Гонзаго? Пылко воскликнула Валентина. Раненный рыцарь. Рыцарь? фыркнул Гонзаго. Скорее бандит, грабитель с большой дороги, как тебя зовут? Грубо спросил он у графа. Тот чуть отодвинулся от Валентины, перенеся всю тяжесть тела на локоть. Умоляю вас, моя госпожа, не дозволяйте вашему смазливому пажу подходить ближе. Он так сильно надушился, что я боюсь, вновь лишиться чувств. Насмешка не осталась незамеченной. Гонзаго еще сильнее распалился. Я не паж, балван! Он стремительно обернулся. Бельтраме, ко мне! Что вы собираетесь предпринять? В тревоге воскликнула девушка. Мой долг связать этого бродягу и доставить в Урбино. Мессир, вы можете поранить ваши благородные ручки, если коснетесь меня. Холодно отчеканил граф Аквильский. Ага, так ты еще мне угрожаешь, негодяй! Но Гонзага на всякий случай отступил на несколько шагов, прежде чем крикнуть «Бельтроме, где ты запропастился?» На его зов на поляну вывалилась шестерка солдат в латах и приоружии. «Какие будут приказания, мессир?» — спросил их командир, бросив беглый взгляд на лежащего на траве графа. «Связать этого пса!» но не успел Бельтраме сделать шаг в сторону графа, как Валентина пригродила ему путь. Не смейте его связывать. На глазах Франческо из юной девушки она превратилась в знатную даму, привыкшую повелевать. Именем моего дяди приказываю вам оставить этого господина в покой. Он раненый рыцарь, за которым я ухаживаю. Потому-то, похоже, и рассердился мне сир Ганзага. Бельтраме в нерешительности переводил взгляд с Валентины на Гонзагу. Моя госпожа залибезил Гонзагу. Ваше слово для нас закон. Но вы должны понять, что я действую в интересах его сиятельства, земли которого наводнены грабителями и мародерами. Живя в уединении монастыря, вы не могли научиться отличать бродяг от добропорядочных людей. Бельтраме, выполняй приказ. Валентина с силой топнула ножкой, в ее глазах вспыхнул огонь, отчего она сразу стала так похожа на своего царственного дядю. Но заговорила не она, а Пеппе. Поскольку этим делом занимается изрядное количество дураков, позвольте дополнить их число мессир Ромео и послушайтесь моего совета. Пади прочь, шут! Гонзаго замахнулся на него ногайкой. Нам не до твоих дурачеств. Но вам стоило бы зачерпнуть хотя бы ковшик из моего кладезя мудрости. Шут отскочил в сторону, не желая попадаться под горячую руку. Послушай меня, Бельтраме. Хоть и мессир Гонзага, вне всякого сомнения, способен отличить бродягу от допропорядочного гражданина, обещаю тебе от имени твоей судьбы, что тебя свяжут куда как крепче, если ты посмеешь прикоснуться к этому господину, как того требует мессир Гонзага. Бельтроме сразу отступил назад, заколебался и Гонзага, а Валентина взглядом поблагодарила шута. Уже поднявшийся с земли Франческо смотрел на все это с улыбкой, словно происходящее ни в коем мере его не касалось. А тут как раз подоспели Фанфула и Фрадоминика. Вовремя вы вернулись, Фанфула, обратился к нему граф. Вон тот смазливый господин распорядился меня связать. Связать? Негодующе рявкнул Фанфула. На каком интересном основании? Он повернулся к Гонзаги. при одном появлении фанфулы Гонзага сразу сник, а от этого вопроса попятился. Мне кажется, я ошибся в своем суждении, пролепетал он. Каком еще суждении? продолжал бушевать фанфула. Кого это вы вознамерились судить? У тебя мальчуган еще молоко на губах не обсохло, а ты уже суюшься в мужские дела. Валентина улыбнулась. Пепе громко расхохотался, Бельтроме и его солдаты ухмылялись, а Гонзага злился, но ему достало ума проявить выдержку. — Лишь присутствие моей госпожи сдерживает меня с достоинством, — ответил он. — Но если мы встретимся снова, я покажу вам, как ведут себя истинные мужчины. Вот тогда и поговорим. Фанфула повернулся к графу, надранный которого уже хлопотал Фрадоминика. Валентина, дабы разрядить обстановку, предложила Гонзаги вернуться вместе со стражей к лошадям и приготовить ее Поланкин, ибо как только Фрадоминика закончит перевязку, они продолжат путь. Гонзага поклонился, напоследок одарил незнакомца сердитым взглядом и отбыл, сердито скомандовав Бельтроме и солдатом, за мной. Те незамедлительно повиновались. Валентина осталась с Фанфулой и Пеппе. Фра Доминика промыл граф Урану, смазал ее целебным бальзамом, наложил повязку. Граф начал было благодарить девушку, но она остановила его, приложив к его губам свои нежные пальчики. Франческо мог бы многое ей сказать, но присутствие посторонних его сдержало. Впрочем, Валентина все прочитала в глазах графа. По пути в Урбина она в основном молчала и лишь загадочно улыбалась. Девушка сделала Гонзаге выговор за бестактность. Как вы могли допустить столь прискорбную ошибку, мессир Ромео? И как вам только в голову пришло назвать этого рыцаря бродягой? Разве вам не бросились в глаза его благородство красота? Не слушая сбивчивых объяснений Гонзаги, девушка погрузилась в раздумье.